Успокоить. Уна, скажите толком, что случилось? Только не надо вот не надо этих ясноических пророчеств. И к протоколу не пришьешь. Спаси нас, участковый. Она быстро вытянула руку, и маленький перламутровый шарик скользнул мне в ладонь. Жемчужно. Э, спасибо, но. Слова благодарности повисли в воздухе. Тихо плеснула вода. Замкнулась. От прелестной головкой. А ловить русалку в реке согласится только технически укомплектованная артель круглых идиотов, никогда не встречавшихся с Водиным. Он у них то ли за мужа, то ли за отца, то ли за добрый наставник, но воспитанниц своих никому в обиду не дает. Я пару раз не ним встречался, дядька с юмором, но серьёзный, с глупостями приставать не рекомендуется я повернул к берегу и изорал голос «Медька!» От такого вопля он драматично схватился за сердце и скорчил страдальческое лицо. «Я убью тебя!» Пешмоняша, удивленная моим воем, соизволила повернуть голову. А поняв, в чем дело, По подевичья прыснула в кулачок, И стыдливо спрятал лицо в ладони. Ну, нет, совестью обоих не ногам. Я кого просил б сторожить мои вещи? — продолжал надрываться я, стоя в рубашке, фуражке и пригалске, в трусах и без штанов. Ибо мои форменные брюки нагло жевала злопамятная скотина шагах в десяти на мелковой. Сценное изъятие и важная часть моего костюма заняла бы еще полстраницы, хотя бледный Митя старался изо всех сил. А в конечном итоге, мимо деревни, я возвращался в таком виде, словно меня жевал Кинг-Конг и выплюнул в связи с просроченным сроком годности. И хуже всего то, что по причине деликатности деревенские люди с той околицы мнение свое выражали, исключительно шепотом. И этим, собственно, вся деликатность исчерпалась. У доброго денечка, батюшка, учестка, вы-то, может, не заметили, что у вас все штаны-то мокрые, ага? Ой, бабы! А у и вот-то. Ой, мамойки, не могу ой, глять, так и капает. Ой, чё ж я жуваки, дура, Никита Иванович, Может, помогнуть чем? Ну, там штаны выжить, а на печку вас посадить подсохнуть или одеялом лоскота обботать от глаз любопытственных? Болтай, народ! Видать, того интересы следственные требуют, чтоб наиглавнейший милиционер вдоль улицы ложе с собой оставлял. Видать, в тайна военно есть. Подумать, Жульё, что участковый в мокрых портках безобиден будет, а он тут их отцап запречен на мест. Вернуть, я говорю, соскрывай его, Если вы думаете, что мне оставалось лишь надвинуть фуражку поглубже и поменять ушами, то вынужден разочаровать. На меня оно давно не действует. Ежедневное общение с нашим народом быстро гасит все лишние комплексы. Ко многим вещам начинаешь относиться проще и спокойнее, потому что если всех слушать и всякому мнению соответствовать, то лучше не жить вовсе. Чую, грех на мне, бабы. А только есть, от что теткой в мужике, когда на нем штаны мокрые натягиваются. Он, митька беспутный, идет сзади сух сухоник, И впечатление А участковый в облипочку. Точно грех на мне. Пожалуй, я поторопеился сказать, что уж совсем не краснею. Даже, кажется, невольно ускорил шаг, едва не срываясь в позорное бегство, но удержался из самоважения к чести мундира. Да и собаки деревенские наверняка бы бросились в погоню. Не отгавкаешься потом. Мой младший сотрудник всю дорогу хранил, глубокомысленное молчание. — Вообще-то он у нас в последнее время в практическую философию всей массой ударился. И вот как... Митя в эту практическую философию уйдет, он до получаса сможет в себя уйти, и не завёрся. Поэтому я сам начал прощупывание почву. Митя, а речушка ваша как-нибудь с речкой Смородиной связана? Не припоминаю, Никита Иванович.